Заключение. Ваша жизнь в ваших руках. Путь к осознанной и успешной жизни начинается с понимания и преодоления самосаботажа. В этой книге мы глубоко исследовали природу самосаботажа, его проявления и психологические корни. Мы рассмотрели различные аспекты самосаботажа в разных сферах жизни, от карьеры и бизнеса до отношений и достижения целей. Мы погрузились в мир сомнений, страхов, ограничивающих убеждений и поняли, как они влияют на нашу жизнь. Одной из основных идей этой книги было понимание того, что самосаботаж – это нечто, что мы можем контролировать и преодолеть. Это внутренний враг, который прячется в каждом из нас, но который также может быть побежден. Каждый из нас обладает огромным потенциалом, и самосаботаж лишь тормозит наше движение к успеху. Мы обсудили множество практических методов и стратегий, которые помогут вам преодолеть самосаботаж и начать жить в гармонии с собой. Осознание своих страхов и ограничивающих убеждений, развитие уверенности в себе и правильная постановка целей – это лишь некоторые из ключевых аспектов, которые вам следует учесть в своем путешествии к лучшей версии себя. Помните, что вы в ответе за свою жизнь и свои решения. Не позволяйте самосаботажу властвовать над вашими мечтами и амбициями. Вы обладаете силой и способностью преодолеть любые преграды на пути к успеху. Ваши руки держат руль вашей жизни, и только вы можете выбрать, каким путем идти. Я хотел бы вас вдохновить активно применять полученные знания на практике. Поставьте перед собой ясные и амбициозные цели, используйте мощные техники визуализации и аффирмации, Практикуйтесь в управлении временем и стремитесь к постоянному личному росту. Помните, что каждый шаг, даже самый маленький, приближает вас к вашим мечтам. Не бойтесь ошибаться и делать шаги в неизвестное. Все великие личности сталкивались с трудностями и поражениями, но именно благодаря своей уверенности и настойчивости они достигали грандиозных успехов. Помните, что процесс развития и самопознания никогда не заканчивается и каждый день дарит новые возможности для роста. Не забывайте, что вы не одиноки в своем путешествии. Вас окружают друзья, семья, специалисты и другие люди, которые готовы поддержать вас на пути к своим целям. Не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой. Вместе мы можем преодолеть любые препятствия. Ваша жизнь – это ваш выбор и ваша ответственность. Начните активно применять полученные знания на практике. Искорените самосаботаж и обретите внутренний мир, который будет поддерживать вас в достижении ваших самых смелых целей. Дорогие друзья, ваша жизнь в ваших руках. Вы обладаете силой и мудростью, чтобы победить самосаботаж и построить яркую и насыщенную жизнь. Начните свой путь к лучшей версии себя уже сегодня. Вы заслуживаете счастья, успеха и любви А я уверен, что вы сможете достичь всего, чего хотите.